Глава 57. Банный лист. «Кто тянул меня за язык?» — сокрушалась Яна, глядя на розовое безобразие, на котором теперь ей надлежало сидеть. Неприлично дорогое розовое безобразие. Кресло а мечта о Барби. К вечеру того же дня ей приволокли это в комнату и торжественно поставили взамен тут же изъятого, хоть и нежно любимого черного кресла, на котором сидела за столом до того. Ох, если бы она знала, к чему приведет ее замечание по поводу подаренного Давиду белого кресла, держала бы рот на замке. Вообще ни звука не проронила бы. После кресла ей доставили охапку таких же розовых роз и записку «Матери моей доченьки». Трогательно. Да, возможно, но не в их с Давидом ситуации. А со следующего дня... К Яне потянулась вереница курьеров с самыми разными подарками. Многие она даже не разворачивала. Никак не могла понять, неужели до Давида не доходит, что ей неприятны все эти знаки внимания. Своими нелепыми попытками купить ее хорошие отношения Давид будто булавкой ковырял ей сердце. Совсем не этого ей от него хотелось. Хоть раз подошел бы и спросил, что ты хочешь, Яна? Она бы объяснила. Хотя для него не секрет, чего ей хочется. Яна ведь прямо ему сказала не так давно. «Верни квартиру». Но нет, пропустил мимо ушей. В его картине мира Яна не может хотеть жить отдельно от него. Хоть кол на голове тиши. Она мечтала собрать все, что он успел надарить, и вышвырнуть в окно. Останавливала лишь одно. Ведь обидится. А обижать товарища Ахикяна, себе дороже. как пить дать снова превратиться в злобного тролля. Лучше подарки, чем грозные вопли. И Яна терпела. Терпела сколько могла. А потом он от молчаливого задаривания перешел к действиям. Когда в очередной раз пришло ей сообщение с приглашением на ужин, Яна собиралась его проигнорировать. Однако тут же получила от Давида следующее. «Если ты плохо себя чувствуешь...» «Тогда я могу поужинать с тобой в твоей комнате». «Наедине с Давидом в спальне?» «Ну нет, увольте». С нее хватило той ночи в Америке, после которой она провалялась несколько дней в больнице. «Через сколько он начнет приставать? Через пять минут? Или через семь?» «Еще чего не хватало», — пробурчала она, поднимаясь с кровати. «Впрочем, понимала, когда-нибудь ему надоест просто ждать». А еще пора было признать, что ее план по усыплению интереса Давида к ее скромной персоне с треском провалился. И самое ужасное, что еще придумать она не знала. После известия о реклятом кресле-подарке Давид лишний раз убедился, что у нее когда-то к нему были слишком крепкие чувства, и во что бы то ни стало вознамерился их вернуть. Так ей и заявил. «Я вижу, у тебя есть ко мне крепкие чувства», Мы должны помириться и развивать их. А ведь он прав. Есть у нее к нему чувства. Страшная обида, раздражение, злость. Весьма крепкие, надо заметить. А вот еще что имеется? Желание прибить. Что же, он хочет, чтобы Яна пришла поужинать? Она придет. Но никто не сказал, что Давид должен получить удовольствие от ее прихода. Изображать счастливую супругу, Она не намерена. Вопреки правилам этого дома, Яна не стала выряжаться, чтобы спуститься к ужину. Пришла в чем была в свободных шортах и футболке. Даже помадой по губам не прошлась. Не станет она себя украшать ради человека, который держит ее за домашнюю зверушку. Когда спустилась, Давид и Гайне уже сидели за большим, аккуратно накрытым столом. Сам хозяин дома красовался в белой рубашке и брюках. Сестра подстать ему. В шелковом платье. Но, казалось, брат и сестра не заметили того, что Яна проигнорировала дресс-код. тепло ее приветствовала, тут же начала распинаться на тему того, что велела приготовить ее любимое блюдо. А Давид вообще засветился, как новогодняя елка, едва только углядел ее в дверях столовой. Яна осторожно села напротив бывшего мужа. Решила с честью выдержать испытание под названием «Семейный ужин». «Но с Давидом разве можно что-то спокойно выдержать?» Едва подали горячее, как он начал светскую, как ему казалось, беседу. В «Пятницу пойдем в Большой театр, на премьеру новой пьесы», проговорил Давид довольным голосом. «Соберутся сливки общества, придет множество моих знакомых. Кстати, актерский состав бесподобен, ты получишь удовольствие». У Яны аж кусок индейки в горле застрял. Ни вздохнуть, ни выплюнуть. Вроде бы ничего ужасного Давид не предложил. Поход в театр, что может быть невиннее. Интересно даже. Было бы. В другой вселенной. Там, где муж интересовался бы ее желаниями, а не диктовал, что делать. Там, где ее не выставили бы голой, опозорив на весь мир. После всего, что было, Яна... Ни за какие коврижки не пойдет с Давидом в люди. «Я не пойду», — фыркнула она, отложив вилку. «Пойдешь?» — мягко, но настойчиво проговорил Давид. «Говорю же, актерский состав...» «Ты правда не понимаешь, почему я не могу пойти?» — резко перебила его Яна. «Нет, не понимаю», — проговорил Давид, прищурившись. «Ты слишком давно заперлась дома, никуда не выходишь». Как ты не поймешь, что это полезно для ребенка? Пойдем вместе, как муж и жена. В конце концов, что плохого в простом походе в театр? «Надо мной же все будут смеяться», — вспыхнула Яна. «А завтра интернет будет кишеть нашими фото и комментариями типа «Ахикян простил шлюшку». Давид замер на месте. «Сколько еще я раз должен просить прощения, Яна? Хочешь, я тысячу раз попрошу. Позову Гену, он будет считать». «Это ничего не изменит», — сверкнула она глазами. «И не обелит меня в глазах окружающих. Когда ты выволок меня тогда из номера, это наглядно показало твое ко мне отношение. Люди такого не забывают». «Какая тебе разница, что думают люди?» Тут же взвился Давид. «Ты у меня под крылом, остальное неважно. Я чхать хотел на мнение людей». «О, я в курсе дела», — пискнула она и уткнулась взглядом себе в тарелку. Что бы это значило?» Тут же насторожился он. «Что тебе плевать на мнение других?» Ответила Яна со вздохом. «И на мое мнение в том числе». «На твое мнение мне не плевать», заявил Давид с чувством. Ой ли! фыркнула Яна. «Дорогие мои, ну, что же вы спорите?» развела руками Гейны. «Я давно уже занялась проблемой, про которую вы говорите». Давид с Яной уставились на нее во все глаза. А та приосанилась, выдержала театральную паузу и, наконец, выдала. Как только Яна вернулась в наш дом, я связалась с кем надо. На протяжении последних дней несколько моделей поддержали Яночку в ее благом деле. «Очень смелый поступок ты совершила, милая невестка». Яна часто-часто заморгала, даже ущипнула себя, дабы убедиться, что все происходит на самом деле. «Какой такой смелый поступок?» спросила она, прищурившись. «Как какой? Выступление в защиту животных. Ты же против убийства зверей ради меха, так? А Давид не знал и подарил тебе после свадьбы шубу. Тогда ты ему сказала, лучше буду ходить голой, но мех не надену. И пошла голая. Говорю же, многие модели последовали твоему примеру. Ты вдохновляешь, дорогая невестка? Так это же все неправда». выдавила Яна из себя. «В этом мире не важно, что правда, что нет», заявила Гайне со знающим видом. «Главное, как преподнести информацию». Яна замерла, вся сжалась, вспоминая тот ужасный момент, когда оказалась голой в фойе отеля. До сих пор было жутко стыдно. Не могла поверить, что кто-то мог пойти на такое добровольно. «Это же ужас!» Именно такую версию событий теперь освещают в прессе», очень довольная собой заявила Гайне. А Давид одобрительно кивнул сестре. «Молодец, Гайне. У тебя на плечах очень светлая голова. Умница!» Потом повернулся к Яне и с энтузиазмом заявил. «Тем более нет повода закрывать себя дома. Будешь везде со мной ходить».